Имеются данные о том, что участниками акции предпринимались и предпринимается до сих пор активные усилия по расстановке нужных им людей на руководящие посты в правительстве и Центробанке. В настоящее время, опасаясь резкой реакции президента, он не планирует скачкообразного повышения курса доллара. Оперативные данные свидетельствуют, что Гайдар и Вавилов находятся на содержании концерна «Олби». Посредником в установлении ими тесных контактов с руководством концерна является Потемкин. При содействии Потемкина и Вавилова Гайдару в Мостбанке была выдана золотая кредитная карточка. После создания государственной комиссии срочно закрыта. Вавилов за время работы оброс множеством коррумпированных связей из числа бизнесменов и банкиров, в пользу которых стремится решать большинство финансовых вопросов. Наибольшая поддержка оказывается им «Империалу», «Инкомбанку», «Российскому кредиту», в деятельности которых у него есть личный интерес – Имеются и другие сведения о злоупотреблениях Вавиловым своим служебным положением и участием в коммерческой деятельности в целях личного обогащения. По оперативным данным, ряд ответственных и наиболее профессионально подготовленных сотрудников Минфина высказывают намерение уйти с работы в случае утверждения Вавилова на пост министра. Основные участники акции сильно обеспокоены ведущимся разбирательством и, опасаясь последствий, пытаются свалить вину друг на друга. В частности, известно, что Гусинский готов сдать Гайдара и показать его истинное лицо. В ходе расследования установлена фактическая корпоративная безответственность должностных лиц в ситуации, связанной с резким падением курса рубля. Несмотря на наличие правовых активов об их деятельности в сфере валютного контроля, законы Российской Федерации, указы президента, необходимые оперативные меры приняты не были». Правительством не создан механизм, обеспечивающий проведение скоординированной политики Минфина, Центробанка и коммерческих банков в сфере валютно-денежного обращения, что может привести уже в ближайшее время к очередному обвалу рубля. Эта история 11-летней давности своей актуальности отнюдь не потеряла. Во-первых... Она наглядно показывает механизм, с помощью которого компания мерзавцев обворовывала страну. Во-вторых, уже тогда они стремились к власти, и страшно подумать, что бы было сейчас с нами, если бы Гусинский, Ходорковский и е ж е с ними не покупали власть, а стали бы ею. В-третьих, подобные комбинации повторялись, и в будущем, История с дефолтом самая известная среди них, но далеко не единственная. Кстати, о дефолте. Юлия Латынина в газете «Совершенно секретно» рассказывает весьма пикантную историю. «Весной 1994 года один мой знакомый, у которого в Минотепе п р о п а л а эдак с десяток миллионов долларов, Пошел в банк за объяснениями. Знакомый не сопляк, деньги тоже не сопливые. Принимал его не кассир, а партнер. «Понимаешь», — доверительно объяснили моему приятелю, «деньги, конечно, есть, но ведь их давно уже слили в офшор и поделили между своими. Я, конечно, могу вернуть их тебе». Но ведь я, получается, пойду против коллектива? Это непорядочно, нечестно. На самом деле, к тому времени давно уже существовали чистенькие банки, куда перевели перспективных клиентов. Вспомним про Минотеповский клан. А ненужных слили, как воду в унитазе. Мораль русского бизнеса. «Умри ты сегодня, а я завтра». Пикантно поступили с западными кредиторами. Снова пример из неисчерпаемой сокровищницы Юкоса. Мы еще не раз будем оттуда черпать, там такие перлы. К тому времени банк Минотеп был уже отделен от Юкоса, но дело в том, что и фирма имела кредиторов, и вот что с ними учудили. Слово той же Юлии Латыниной. После 17 августа на ЮКОС находится целая куча охотников. Во-первых, это западные банки, которые давали ЮКОСу кредиты. Во-вторых, губернаторы и старые директора, которые, приняв эпидемию преднамерных банкротств за закат олигархической системы, бросились в надежде оттяпать кусок от заболевшего льва. В-третьих, На ЮКОС набрасывается зверь, безусловно, редкий и для российской экологической ниши вряд ли подходящий, американский эксцентричный миллионер Кеннет Дарт, специализирующийся на том, что в Америке называется «гринмейл» или «зеленый шантаж». «Гринмейл» — это когда инвестор покупает небольшой пакет акций к о м п а н и и й противится любым планам менеджмента до тех пор, пока менеджмент не выкупит у него пакет за сумму втрое большую. Надо б н отметить, о что все три категории наглецов, п р и м е р я в ш и х с я к юганской и томской нефти, были ЮКОСом решительно поставлены на место, но не скопом, а сообразно степени приличия каждого. Респектабельные западные банки – Дайва, Вест-Дойче-Ландес-Банк, Стандарт-Бэнк-Офф-Ландон, ссудившие ЮКОСу 236 миллионов долларов, честно получили 30% акций НК ЮКОС. Правда, в это же время нефтедобывающие подразделения компаний «Самара-Нефтегаз», «Юганск-Нефтегаз» и «Томск-Нефтегаз» увеличили свой уставный капитал втрое. В результате чего доля «Юкоса» в этих компаниях упала до 17%, то есть «Дайва» получила шкурку от «Банана», а сам «Банан» оказался в офшорах. Кстати, чтобы не гонять деньги туда-обратно, офшорки заплатили за акции векселями самих «Дочек». Операция эта – прекрасное противоядие против «Дайвы», не могла, однако, помочь против Кеннета Дарта, владеющего 10-12% акций именно самих «Дочек». Поэтому имущество нефтедобывающих «Дочек», в свою очередь, передается на баланс новоорганизованным ЗАО. Поэтому мы, собственно, и сказали, что «Дарт» полез не в свою экологическую нишу, Западные стервятники перед российскими орлами все равно, что кукурузник перед Су-37. Когда наши надувают иностранцев, это всегда приятно, вне зависимости от того, что разбавляли водой, бензин на американской бензоколонке или уставный капитал во второй по величине нефтяной компании. Проблема в том, что третья категория акционеров, те самые «красные директора», Похоже, не заслуживают у Юкоса дополнительной эмиссии, а заслуживают пулю в затылок. 5 марта неизвестные субъекты обстреляли автомобиль управляющего компанией «Истпетролиум» Евгения Рыбина. Охранник и водитель погибли, господин Рыбин уцелел. Это было бы о Одним из многих совершенных в Москве убийств, если бы не маленькая подробность, чудом спасшийся Рыбин обвинил в покушении именно Юкос. Трудно сказать, так это было или нет. Дело о покушении так и заглохло в недрах правоохранительных органов. Но стиль узнаваемый. Именно так и решались вопросы между своими. Тех, кто нужен – Перевели в другие банки. Тех, кто не нужен, слили, а будешь рыпаться пуля. Мораль русского бизнеса. Правильно. Ты все-таки умри сегодня, а я завтра. Второе. Игрошики. Еще один анекдот из жанра черного юмора. Судья задает вопрос. Подсудимый... почему вы убили старушку ведь у нее было всего пять копеек ну как же ваша честь отвечает тот прикиньте сами одна старушка 5 копеек две старушки 10 копеек а 20 старушек рубль эта мрачная байка поневоле вспоминается когда смотришь на поведение наших олигархов приватизировав х за гроши даром миллионы и миллиарды долларов они, Выгадывают на всем – на налогах, на оборудовании. Юкос даже на зарплате своих нефтянников экономил. А чего стесняться, куда они денутся, в случае чего можно и вправду китайцев нанять? 20 старушек – рубль. В этой главе речь пойдет о том, как и какими способами олигархи, еще раз повторяю, нажившие миллиарды, стараются экономить. на какие хитрости при этом пускаются, как виляют и выкручиваются, чтобы еще и еще раз обобрать уже обобранные ими до нитки государства. И тех, кто имеет несчастье жить здесь, а не на собственном острове с дворцом. Нас с вами, между прочим. Если кто сочувствует несчастным Березовскому с Ходорковским, имейте в виду, Начнем, пожалуй, с природной ренты. Кое-кто, наверное, о ней слышал, но далеко не все, как я убедился, представляют суть проблемы. Что же такое природная рента? Часть прибыли, разработчики месторождений, неважно чего, обязаны отчислять в государственную казну как плату за то, что государство им позволяет заниматься добычей полезных ископаемых, только-то и всего. Дело в том, что в с я к о е скажем, нефтедобывающая компания, стопроцентно принадлежавшая частным лицам, приватизировала только то, что на поверхности, только то, что создано человеческими руками, буровые установки, вышки, трубопроводы, здания, грузовики и так далее, вплоть до подсобки, в которой сторож дядя Петя хранит ружьишко и лопаты. Все, кроме самой нефти. По российской конституции все, что находится в недрах земли, является общенациональным достоянием. Вульгарно растолковывая абсолютно все, что ниже уровня земли, клады не в счет, а не охвачены отдельной статьей законодательства, и создано самой природой, принадлежит не Ходорковскому или Олег Первому, а всему населению страны, от самого старого до новорожденного». Приватизировав нефтепромыслы, их хозяин покупает не нефть, а разрешение ее добывать, транспортировать и продавать, за что, помимо причитающихся налогов, должен платить еще и природную ренту, ту самую помянутую долю прибыли, потому что нефть не его». Даже в Чили, где после прихода Пиночета приватизировано было все, что только возможно, государство не пошло на финансовое самоубийство и недра оставило за собой. В Чили з н а м е н и т о е на весь мир м е с т о р о ж д е н и е медной руды. Разрабатывают их главным образом иностранцы, но они получили в собственность все, что выше уровня земли, а все, что в недрах, о с т а л а с ь собственностью государства и народа. И потому природная рента в чилийскую казну поступает регулярно. Наши олигархи этого делать категорически не хотят. В обиход запущена смело сформулированная кем-то, несомненно хорошо проплаченным, убедительная версия, мол, если заставлять платить эту ренту наших несчастных полунищих, нефтяных королей, то особой пользы для народа от этого все равно не получится, потому что, если разделить эти деньги на всех, получится сущая безделица на нос. В этом есть своя правда, но не вся, далеко не вся. Действительно, население у нас гораздо больше, нежели в Саудовской Аравии, где из природной ренты финансируется масса программ повышения благосостояния народа, На российский нос и в самом деле может причитаться несерьезная сумма. Но кто сказал, что природную ренту следует непременно распределять между российскими гражданами? Есть более толковые способы ее применения. В Норвегии природная рента не делится меж гражданами, а направляется на поддержку новых технологий, что в итоге приносит населению, пусть и непрямым путем, нешуточную пользу. Точно так же и в Саудовской Аравии местному населению в виде прямых выплат перепадает лишь часть ренты, а остальное опять-таки расходуется на высокие технологии на развитие экономики. Малайзия свои доходы от ренты пускает на инвестиции в перспективные промышленные предприятия и, опять-таки, высокие технологии, вроде города будущего к и б е р д ж а и кибергорода. Сфера применения природной ренты в хозяйстве обширна, здесь и технологические проекты, и поддержка выгодных сделок со своих промышленников, работающих на экспорт, промышленников, а не финансовых спекулянтов. Даже процент по кредитам, которые берут успешно работающие предприятия, производящие, опять-таки платит за них государство. В любом случае, налог такой существует. И посмотрите, что придумал Ходорковский и его команда. Корпорация – это не одна фирма, а много. И все они ведут между собой расчеты. Так, например, «Юкос» у своих добывающих предприятий нефть не берет, а покупает, чтобы потом перепродать. То есть первая накрутка идет еще внутри корпорации. Зачем это делается? А все очень просто. С добываемой нефти взимается сырьевой налог. Берут его лишь с добывающего предприятия один раз, и больше он нигде и никогда не появляется. И вот что удумали в Юкосе. Корпорация покупала у добывающих предприятий не нефть, а некую «жидкость в устье скважины». То есть жидкость-то по составу ничем не отличалась от сырой нефти, но называлась она иначе. Зачем? Все опять же очень просто. На нефть существуют определенные рыночные цены. Например, в 1999 году, когда в этом «Фокусе» впервые заговорили, тонна нефти на внутреннем российском рынке стоила около 800 рублей, а на международном – 73 доллара. А скважинную жидкость «Юкос» покупал по 250 рублей за тонну, снижая тем самым сырьевой налог примерно в три раза. При этом м ю С самой жидкостью никаких превращений не происходило, все метаморфозы существовали только на бумаге. Зато экономия выходила существенная. Как раз в это время учителям, врачам, военным не платили зарплату по полгода, а Юкос в дополнение к своим миллиардам переводил за границу сэкономленные таким образом миллионы. Есть и другие способы. Вот еще одна фишка из арсенала того же ЮКОСа. Ее совершенно случайно обнаружила прокуратура Волгоградской области, пытавшаяся понять, куда делись предназначенные для области госбюджетные деньги. Когда к середине 90-х государство окончательно запуталось во взаимных долгах, президент Ельцин подписал указ под названием м об установлении порядка расчетов при исполнении отдельных статей расходов федерального бюджета на 1997 год. Этим документом вводилась система взаимозачетов между предприятиями, организациями и федеральным бюджетом. Через два месяца после подписания указа в Волгоград приехал представитель ЮКОСа и предложил областному руководству сделку. В области имелись недофинансированные федеральные программы с т р о и т е л ь с т в о моста через Волгу, жилье для военнослужащих. Всего на сумму 76 миллиардов тогдашних рублей. И вот ЮКОС брался по своим каналам эти деньги в Москве выбить. Но не просто так. Полученные деньги область должна была отдать ЮКОСу, получив взамен векселя на ту же сумму, со сроком погашения в августе 2000 года. Областное руководство согласилось, а что ему еще оставалось? Для того, чтобы требования были убедительнее, руководство областной администрации составило липовый отчет в Минфин о том, что на федеральные программы истрачено 93 миллиарда рублей, на самом деле было освоено всего 28 миллиардов. ЮКОС, не какой-то там губернатор, деньги были выделены мгновенно. Они пришли в область. Теперь надо было обменять деньги на векселя. Схема уже имелась, тоже простая, как три копейки. Волгоградская область якобы приобрела у некой фирмы «Эмитент» нефтепродуктов на 76 миллиардов рублей. Затем поручила той же фирме обменять их на векселя. Та добросовестно принялась за дело. Для начала она продала эти нефтепродукты. Естественно, никаких составов по области не гоняли. Бензин и дистопливо существовали исключительно на бумаге. Некой столь же малоизвестной фирме «Вымпел». А уж та расплатилась векселями на 53,2 миллиарда долговых бумажек, ОАО «Самара-нефтегаз» и, и на 22,8 миллиарда ТОО «Аваль». Вскоре ЮКОС заменил вексель «Самара-нефтегаза» на бумажку совершенно уж никому неизвестной фирмы «Юниэл». При детальном расследовании этой истории оказалось, что никакой фирмы «Юниел» в природе не существует, а фирма «Вымпел» зарегистрирована на имена несуществующих людей. Все. Вопрос о векселях закрыт. А полученные от областной администрации 76 миллиардов «Юкос честно передал в федеральный бюджет в счет погашения налогов, расплатившись с государством государственными же деньгами». Остап Бендер отдыхает. Волгоградская прокуратура завела уголовное дело. Руководителей двух фирм, а в а л ь и Эмитент, удалось отыскать. Их арестовали, привезли в Волгоград. Впрочем, недолго маялись в СИЗО болезненные. Вскоре их уже выпустили под залог. В 1999 году уголовное дело было закрыто, а еще через год... Генеральная прокуратура изъяла все 27 томов уголовного дела. Кстати, когда волгоградские начальники выкручивались перед прокурорами, кто-то из них обмолвился, что ЮКОС использовал ту же схему во многих регионах. И действительно, когда правоохранительные органы добрались, наконец, до этих фирм, точнее, до некоторых из них х а в а л я и э м и т е н т а то в ходе обысков в их московских офисах нашли документы, свидетельствующие, что подобные аферы ЮКОС провернул в 30 областях и субъектах Федерации. В Челябинске область получила бумажки вместо денег на строительство жилья, объектов здравоохранения и метрополитена. В Омске – на строительство метро. В Воронеже – на строительство жилья для чернобыльцев. в Архангельской области, на Северный завоз. Проще говоря, топливо на зиму. Вы не пробовали пожить Северной зимой в нетопленных домах? Впрочем, какая разница? Если российский н а р о д и ш к а передохнет, то у господина Ходорковского есть отличный рецепт завести китайцев. Всего было проведено взаимозачетов на сумму 1 триллион 869 миллиардов, 51 миллион рублей в ценах 1997 года. Мразь! И чем дальше, тем менее уверенно чувствовали себя олигархи. Дадим еще раз слово латыниной. Чем меньше налогов платили бюджету, тем условней становилось право собственности, которая в любой момент могла быть отнята за долги. Чем условней становилось право собственности, тем необходимей была близость к власти. Чем ближе был предприниматель к власти, тем чаще он делал деньги не на свободном рынке, а на обворованной казне. И, продолжая ту же мысль, чем чаще он воровал из казны, тем более неустойчивым становилось его положение». Чем более неустойчивым становилось его положение, тем больше он зависел от власти. И чем больше он зависел от власти, тем более насущной необходимостью для него было этой властью стать, чтобы никто никогда и ни за что с него уже не спросил. Третье. История и современность. Подобное поведение аферистов высокого полета и продажных государственных чиновников отнюдь не является чем-то новым. Неглавной, но одной из весомых причин краха монархии в феврале 1917 года стал еще и патологический эгоизм наших тогдашних олигархов, как финансовых, так и промышленных. «Жажда наживы» затмевала все остальное. С началом Первой мировой войны российские, патриотично настроенные промышленники моментально взвинтили цены на свою продукцию, прекрасно понимая, что покупать у них боеприпасы казна будет по-прежнему никуда не денется. На казенном заводе, которых было мало, один шрапнельный заряд стоил 15 рублей, а частный заводчик требовал за него 35 рубликов. и ему платили, еще и потому, что власть имущая, как легко догадаться, были в доле. Ведавший снабжением начальник главного артиллерийского управления генерал м а н и к о в с к и й пытался бороться с жаждавшими с в е р х п р и б ы л е й вымогателями, Но хорошо проплаченные доброжелатели, окружавшие слабого, безвольного и недалекого императора, быстренько повернули события в нужную им сторону. Точная запись беседы м а н и к о в с к о г о с царем сохранилась. Николай II. «На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии». м а н и к о в с к и й «Ваше Величество». Они и без того наживаются на п о с т а в к е на 300%, а бывали случаи, что получали даже более тысячи процентов барыша. Николай II. «Но ну и пусть наживаются, лишь бы не воровали». м а н и к о в с к и й «Ваше Величество, но это хуже воровства, это открытый грабеж». Николай II. «Все-таки не нужно раздражать общественное мнение». Оцените должным образом умственную ущербность последнего российского самодержца. Он попросту не понимает, что тысяча процентов барыша – это и есть самое неприкрытое воровство казенных денег. Как видим, уже тогда иные в той самой простоте, что хуже воровства, полагали, что препятствовать казнокрадам не следует исключительно потому, что это, видите ли, взбудоражит общественное мнение». В новейшие времена эти технологии были отточены до блеска, и из проворовавшихся олигархов в два счета мастерили свеженьких с пылу с жару диссидентов, узников совести и жертв поворота к тоталитаризму. В общем, м а н и к о в с к и й так тогда ничего от царя и не добился. Заводчики увлеченно выкачивали из казны сверхприбыли, В тылу взлетела до немыслимых высот спекуляция, составлялись фантастические состояния, ювелиры, торговцы предметами роскоши и хозяева лучших ресторанов процветали. А на фронте армия помаленьку переставала понимать, за что она, собственно говоря, дерется. За то, чтобы кучка сволочей набивала карманы. В конце концов, миллионы людей в серых шинелях, повернулись спиной к копам проклятых тефтонов и направили штыки в противоположную сторону. Последствия общеизвестны. Описанное никак нельзя считать чисто российским недугом. Классический пример эгоизма олигархов, озабоченных лишь собственным карманом, в тех же США в свое время блестяще продемонстрировала история автомобильного конструктора «Такера». Дело в том, что после Второй мировой крупнейшие производители автомобилей делали большие деньги исключительно на том, что впаривали потребителю вчерашний день. Машины, в которых не было ничего нового, разве что узлы и агрегаты десятилетней давности были прикрыты чисто косметически современным кузовом. Начинка оставалась прежней, устаревшей. Роберт Такер, наоборот, предлагал рынку качественно новый автомобиль «Торпеда». Не буду вдаваться в скучные технические подробности, но все до единого историки техники и наши зарубежные, писавшие об этой истории, в один голос твердили, что машина Такера была революцией в автомобилестроении, содержала массу прогрессивных технических новинок. Однако автомобильные магнаты исходили из своей насквозь шкурной логики. Их нисколечко не тянуло способствовать развитию технического прогресса. Им и так было хорошо. Они и без всякого прогресса стригли неплохую денежку на производстве безнадежно устаревших моделей. К чему им было выбрасывать огромные суммы на реконструкцию производства? Короче говоря, абсолютно нерыночными методами, откровенно грязными, такера вышибли с рынка, обанкротили созданную им компанию и производство торпеда пришлось свернуть. Между прочим, в США до сих пор преспокойно разъезжают, по данным тамошней печати, 18 машин, построенных такером более полувека назад. Эгоизм, как видим, понятие интернациональное, как и олигархия. Казалось бы, между нами и японцами масса различий в национальной психологии, традициях и укладе во многом, чуть ли не во всем. А меж тем история становления японской олигархии напоминает наше недавнее прошлое настолько, что жутковато становится, и ощущаешь некий мистический холодок. Сначала немного истории – Вплоть до 1867 года реальная власть в Японии принадлежала на протяжении сотен лет правителям Сегуном, а император был фигурой чисто декоративной. Страна находилась практически в Средневековье, луки и стрелы, самоизоляция державы, з а к р ы т о й для иностранцев. Потом произошла так называемая революция Мэй-Дзи, полновластным владыкой провозгласили императора, институт сегунов отменили, да вдобавок последнего сегуна форменным образом раскулачили, конфисковав у его рода несметные финансовые средства. Было торжественно провозглашено, что с вековой отсталости следует решительно покончить, и Япония должна приобщиться к мировой цивилизации, в точности как Россия в 1991 году. Ах, как звонко, весело и широко Япония приобщалась. Сначала конфискованные у Сигуна денежки пошли на благие цели. На них построили немало заводов и фабрик, железных дорог, создали изрядное число коммерческих предприятий, чтобы вся эта благодать работала на процветание нации. А потом как-то незаметно получилось... что чуть ли не все это оказалось приватизировано. Но, разумеется, никем попало. Образовались четыре олигархических концерна по-японски «Дзайбацу», которые и распилили прибыльную общенациональную собственность. «Дзайбацу» — это своего рода средневековое поместье на новый лад, Замкнутая коммерческая империя с шахтами и заводами, банками и страховыми компаниями, океанскими лайнерами и внешнеторговыми организациями природные ресурсы не прихватизировали исключительно по причине их полного отсутствия в Японии. Американские историки пишут об этом периоде так. «Влиятельные люди из Токио, руководители Цзайбацу, бюрократы всех мастей» зачастую строили отношения друг с другом по проверенным временем принципам общего родства, выгодных браков, памяти о совместной учебе, мздаимстве, махинаторской приватизации, липовых аукционов на благо личного обогащения. Вычеркнуть экзотические термины и упоминания о Токио и получится практически точное описание, наших реформ, как в зеркале. Парламент существовал исключительно для декораций. Кое-какая независимая пресса все же имелась, и временами страну сотрясали скандалы после особенно неприглядных олигархических выходок. Но рецепт против этого был давно разработан, в подобных случаях устраивали самое настоящее театральное представление для публики. Руководители корпораций и министры публично каялись в излишней доверчивости, непродумности а н решений, объясняли все роковыми случайностями, экономика на европейский лад, дело н о в ы е и н е з н а к о м ы е ошибки неизбежны, и даже проливали самые настоящие слезы. После чего все продолжалось в том же духе. Ну, а чтобы отдельные строптивые элементы особо не увлекались разоблачениями, был принят специальный закон, по которому любая критика государственной политики — крайне расплывчатая формулировка, допускавшая широчайшее толкование — каралась смертной казнью либо пожизненным заключением. И назывался этот закон, вы грустно улыбнетесь, «закон», о сохранении мира. Исконно японский высокопарный стиль. Разносчиков опасных идей, как именовали имевших несчастье под этот закон попасть, судили б е з п р и с я ж н ы х Министр образования Хатаяма разработал изящную концепцию до предела урезанных гражданских прав и свобод «делать то, что должно, и не делать того, что не должно». Естественно, что должно, а что не должно, решали власти. Впрочем, очень быстро этот теоретик вынужден был подать в отставку. Против него завели дело о даче и получении взяток, торговле почетными учеными степенями, уклонении от уплаты налогов и фальсификации сведений о доходах по акциям акционерных обществ. Впрочем, в 1954 году этот безгрешный господин еще станет премьер-министром. В общем, воровали дружно, воровали хорошо. Однако в 1927 году разразился тяжелейший банковский кризис, произошедший главным образом от того, что банкиры сужали колоссальные средства национальным заемщикам, а те их весело крутили в различных прибыльных негуциях. Естественно, как легко догадаться – Национальные заемщики поголовно были из той же шайки-лейки старых комрадов и получали огромные суммы под пустые, ничем не обеспеченные обязательства. Как положено, пирамида в конце концов обрушилась. А там и подоспел вдогонку американский биржевой кризис 1929 года. н а ш л и с деятели. которые на полном серьезе утверждали, что никакого кризиса, собственно, в Америке нет, что его устроили белые расисты исключительно для того, чтобы напакостить Великой Японии с ее святыми идеалами и высокой духовностью. Ничего не напоминает. Как бы там ни было, времена настали тяжелые, хуже, чем у нас после гайдаровских упражнений. Крестьяне вымирали целыми деревнями, В городах лютовала безработица. По официальным данным из архивов японского МВД, за год отчаявшиеся родители продавали в борделе 200 тысяч девушек. Голод не тетка. Выход из кризиса отыскали довольно быстро. Инициаторами выступали в первую очередь те же з а й б а ц у Следовало захватить Юго-Восточную Азию, Китай, Сибирь, Острова Южных морей ради сырья и ресурсов. Ястребы в военном министерстве этот план с удовольствием подхватили, и японские солдаты появились в Китае. Таким образом, главной причиной японской агрессии была все же не реакционная военщина и не самурайский дух. Мотивы оказались гораздо более прозаическими и шкурными. Олигархи... Ради своего спокойствия пестовавшие в стране авторитарный режим трезво прикинули, что собственная страна уже ободрана как л и п к а и больше из нее не выжмешь особенных доходов, так что пора грабить соседей. В одной связке оказались владельцы олигархических концернов, военные, коррумпированная элита чиновничества, купленные политики и, разумеется, за правилы подпольного бизнеса. Большинство олигархов активнейшим образом участвовали не только в разграблении захваченных стран, но и в нелегальном обороте наркотиков на территории Азии. Дело было поставлено на широкую ногу. Маковые плантации в м а н ь ж у р и и старательно охраняли армейские части. Опиумом в Китае и Юго-Восточной Азии торговали дзайбацу, наварившее на этом предприятии 3 миллиарда долларов США. Ну, а общее руководство осуществлял один из японских крестных отцов Кадама Сио. Для пущего удобства военный министр, был в доле, официально присвоил Сио звание контр-адмирала и тот трудился смотрящим о л и г а р х а м в м а н ч ж у р и и и Юго-Восточной Азии, перевозя наркотики и награбленные ценности на кораблях военно-морского императорского флота. Справедливости ради обязательно стоит упомянуть, что еще в 1936 году была предпринята попытка покончить с засилием олигархов и провести настоящие реформы. Программа была толковая – национализация крупных концернов, земельная реформа, равные возможности для всех, политические и экономические свободы. В этом участвовали и гражданские политики, но основную ударную силу составили молодые офицеры из подпольной организации «Путь императора». Около половины из них происходили из бедных крестьянских семей, так что о тяжелой ситуации знали не понаслышке. Судя по сохранившимся свидетельствам, реформы они планировали всерьез, выступая как против зажравшейся и элиты, так и против военных планов. К сожалению, заговорщики не просто потерпели поражение, ими просто-напросто манипулировали генералы, долго и многословно т о л к о в а в ш и е о реформах, а на деле давным-давно в р о с ш и е в систему. Это была чистейшей воды провокация толкнуть молодых идеалистов на выступления, а потом под шумок разделаться со всеми маломальски видными оппонентами олигархическому режиму, как военными, так и гражданскими. Так и случилось. Заговорщики, которым был близок даже второй сын императора, принц Титибу, выступили, захватили несколько правительственных зданий, убили нескольких непопулярных сановников, но обещанной поддержки не получили и, в конце концов, капитулировали. Принца, разумеется, не тронули, но остальных расстреляли. Ободренные олигархи и генералы начали агрессию, закончившуюся, как мы помним, атомными взрывами, миллионами жертв и оккупацией страны. Вину за все это, повторяю, в первую очередь несут господа олигархи, в любой точке земного шара, преследующие в первую очередь свои шкурные интересы. По большому счету им не нужно сильное государство – Ради хорошего куша всегда можно продать и Родину. Как это случилось со скромным доктором Мануэлем Амадором, служившим поначалу на Панамской железной дороге и норовившим резко выбиться в олигархии. Означенный субъект, вступив в интимную политическую связь с американцами и получив у них на революцию приличную сумму, взялся оторвать кусок от Республики Колумбии и создать из него суверенное государство Панама. И договоренности выполнил, склотив о невеликую революционную толпу, в два счета поднял бунт, с помощью зеленых аргументов п р и в л ё к на свою сторону командира крохотного гарнизона захолустной провинции Панама, захватил власть и стал президентом. Единовременно он получил от благодарных нанимателей несколько миллионов долларов, а дальнейшее благосостояние строил уже сам, благо получил немаленькие возможности. Нечто похожее творилось во многих уголках мира. Люди из региональных элит, под прикрытием высоких слов о независимости, срочно краили пестрый национальный флаг и провозглашали свои губернии и провинции суверенными. По странному совпадению, все эти территории обычно бывали богаты природными ископаемыми. Иногда революционеров удавалось остановить, а иногда и нет. В общем, было одно – судьба всей страны эту публику заботила мало. Им для процветания как раз и требовалась чисто декоративная держава, которую гораздо проще подчинить и использовать в качестве дойной коровы. Кто-то, возможно, уже забыл, но в свое время на Урале всерьез говорили о создании Уральской республики с собственными деньгами и флагом. Закончиться это могло совсем скверно, и послужить детонатором к тому самому процессу, что в 1991 году разодрал по частям СССР, чем воспользовались в первую очередь опять-таки тамошние олигархи, сразу после обретения незалежности, принявшиеся увлеченно прихватизировать все, что можно. Впрочем, и без формальной независимости можно стать форменным сувереном. как это имеет место, например, в Волгоградской области, где подлинным хозяином стала олигархическая империя под названием л у к о й л Губернатором там в свое время был избран член КПРФ, еще один, Николай Максюта. По какому-то странному стечению обстоятельств, Эту формулу приходится повторять вновь и вновь, применительно к самым разным ситуациям, и ничего тут не поделаешь. Едва оказавшись на высоком посту, новоиспеченный губернатор предоставил Лукойлу немалые налоговые льготы. А на работу в Лукойл были приняты сын, дочь и зять Максюты. В 2000 году Максюта переизбирался на второй срок. рефинансировании и активной поддержке Лукойла. Главным с о п е р н и к о м Максюты предлагали много хорошего за отказ от драки. Максюта вновь победил. После чего двумя замами при нем стали люди Лукойла, а область фактически превратилась в лукойловскую вотчину. Компания практически полностью монополизировала рынок нефтепродуктов в регионе, Можно представить, как поступили бы в США, п о п ы т а й с я т а м о ш н и й нефтяной гигант проделать то же самое в каком-нибудь штате. Тут, как всегда, появились наши добрые знакомые, вездесущие циники и заговорили о любопытных вещах, что, держа под контролем области губернатора, «Лукойл» экономит на налогах миллиарды рублей в год». что действуют практически идентичные с юкосовскими схемы уклонения от уплаты налогов. Тут и лжеэкспорт нефти, и занижение налогооблагаемой базы через манипуляции с ценами, и создание многочисленных подставных фирм, через которые перекачиваются, пока не исчезнут с глаз вовсе колоссальные суммы. В ближайшее время вроде бы готовится вхождение Лукойла в американскую компанию ю Коноко ф и л и п с а это может сулить не радости, а неприятности. Вполне может оказаться, что практичные американцы, купив изрядный пакет акций, начнут интересоваться, что за странные фокусы происходят с финансовыми и куда девается прибыль. У них дела, знаете ли, принято вести иначе. Четвертое. Всемирное прачечное – и российские «постирочные». Термин «всемирная прачечная» ввел в обиход Джеффри Робинсон, назвав так свою интереснейшую книгу, которую я настоятельно рекомендую читателю, желающему больше узнать о приключениях денег за рубежом, в том числе и российских. х в с е м и р н ы е прачечная» называют «офшоры». ф Многие это слово наверняка слышали не раз, но не все знают, что это, собственно, такое, почему об этой штуке порой говорят с крайним неодобрением и плохо скрытой неприязнью. Итак, что же такое офшор? ф В точном переводе это слово значит «вне берега» или «вне прибрежных вод», иными словами, «в нейтральных водах». Объясняя совсем просто «это некое местечко», где установлены совершенно особые правила игры, по которым ведутся финансовые операции. Идею запатентовала Швейцария перед началом Второй мировой войны, когда приняла налог о банковской тайне. Швейцарские банки спасли это крохотное беззащитное государство от превратностей войны. В нем пересекались интересы коммерсантов воюющих стран, В нем правительство и вельможи держали деньги на случай поражения. За прошедшее полвека идея получила развитие. Теперь, как правило, офшоры ф учреждают у себя крохотные государства-островки, где с источниками пополнения казны совсем уж скверно. Или британские территории, опять-таки островки вроде Мэна, где доходы местных властей невелики. Там практически любой визитер с улицы может зарегистрировать банк по крайне упрощенным правилам. Достаточно снять комнатушку, прибить на стену табличку, поставить стол, рядом с ним стул, а на него посадить секретаршу в мини-юбке за крайне смешную плату в местной валюте от 50 до 1000 долларов в год. И, что еще более важно, такие же крохотные там и налоги. Микроскопическим г о с у д а р с т в о м на жизнь хватает и этих крох. А колоссальные компании таким образом уводят на другом краю земли от налогов миллионы и миллиарды долларов. Получив от местных властей так называемую офшорную ф лицензию, вы, набоиспеченный владелец банка, с каким-нибудь красивым названием вроде «Халява Индастрис» или «Вова и братаны», может получать и отправлять любые суммы, хоть миллиарды. И никто, ни одна собака, ни один въедливый прокурор, ни один сыщик-правдолюбец, классический голливудский типаж, не посмеет вам задать ни единого вопроса, не имеет права. В офшорном мире не действуют ни западные законы, ни западные правоохранительные органы. а местные власти будут стоять за вас горой, потому что от всех ваших операций им будет капать устойчивый процент. Насчет комнатушки с одинокой секретаршей я, конечно, преувеличил, Разумеется, существуют самые разнообразные специалисты, без которых деньги профессионально не перевести, не получить, не укрыть, не отстоять. Всевозможные банкиры, аудиторы, брокеры, агенты по созданию компаний, финансовые консультанты и юристы. Но все они существуют где-то в других местах. Для штаб-квартиры, повторяю, вполне достаточно комнатки и секретарши. Комнатушка и, главное, лицензия. На Каймановых островах сейчас зарегистрировано без малого 20 тысяч фирм. Едва ли не по фирме на душу населения. По оценкам западных исследователей, в офшорах на сегодняшний день крутится около 7 триллионов долларов. Триллион выглядит так. Один с 12 нулями. Прониклись? Кроме налогового убежища, В офшорах еще и отмываются деньги. Отмывка грязных денег состоит в том, что они, точнее их электронный эквивалент, пропутешествовав по длинной цепочке подобных банков, На определенном этапе становятся как бы вполне респектабельными, и ими можно открыто пользоваться, не рискуя услышать за спиной позвякивание наручников, а перед глазами лицезреть сверкание полицейского жетона со всякими жуткими надписями. Впрочем, частенько цепочка начинается с того, что некто привозит полнехонький чемодан налички. Тем, кто часто смотрит голливудские боевики, ситуация знакома. Даже голливудские боевики, знаете ли, иногда отражают реальную жизнь. Легко догадаться, что приличных денег там нет, и офшоры используются для всевозможных грязных комбинаций, например, ухода от налогов, легализации доходов от торговли наркотиками и оружием, пересылки террористических денег и тому подобного. Нужно непременно добавить... что из офшоров можно столь же легко и удобно рулить предприятиями, расположенными за тысячи в ё р с т от этих райских мест, тем же ЮКОСом. Вы регистрируете штаб-квартиру ЮКОСа не в Москве, а где-нибудь на Кипре или на острове Антигуа в Карибском море, и ваши немаленькие налоги моментально падают до смешных копеечек. Именно в эти игры наши олигархи и играют с давних пор. Как раз через британские Нормандские острова, где обитали некогда благородные моряки, герои Виктора Гюго, прошли в б э к о ф Нью-Йорк, 7 миллиардов уведенных из России долларов. По самым последним сообщениям, через офшоры из России улетучилось 300 миллиардов долларов так необходимых нашей экономике. По иным подсчетам, после 1998 года около 80% крупных российских собственников перевели свои активы на баланс офшорных компаний. Еще одна обширная, но необходимая цитата. Рой Медведев. «В России сегодня имеется несколько корпораций, крупных компаний, предприятий, которые юридически являются собственностью никому неизвестных фирм, зарегистрированных в офшорной ф зоне на одном из крошечных островков Тихого океана. Поиски реального собственника некоторых крупных предприятий или крупных объектов недвижимости обрывались у дверей адвокатских контор в Голландии или на Кипре, но обнаружились, И такие заводы, шахты, посреднические конторы, юридические адреса которых вообще неизвестны. Проблема серьезнее, чем можно предположить. Один только пример. Более четверти акций РАО ЕС России уже принадлежит офшорным структурам. Надо ли объяснять, что это значит, когда энергетика страны зависит от компании жуликов, прописавшихся на Крокодиловых островах? А всего, по разным оценкам, сейчас существует от 80 до 100 тысяч российских офшорных фирм. Они контролируют российские финансы и добывающий комплекс. Главное преступление наших олигархов В том и заключается, что они уводят деньги из России. Многое можно было бы простить, останься эти миллионы и миллиарды здесь, работая они на возрождение страны после нелегких лет. Но в том-то и трагедия, что огромные суммы оседают в неизвестных экзотических уголках, обогащая кого угодно, но не Россию и ее граждан. Впрочем, до недавнего времени были у нас и свои внутренние офшоры. ф Соотносились они с мировыми, как механическое п р а ч е ч н а я с постирочной в студенческом общежитии, но для нашей страны хватало. Через эти дыры утекало столько денег, что подумать страшно. Внутренние офшоры были официальными и неофициальными. Официально статусы особых экономических зон имели Калмыкия, м о р д о в и и и закрытые административно-территориальные образования «ЗАТО», то есть секретные города, научные центры. Первые десять лет экономической реформы наука вроде бы была и не нужна. По крайней мере, увлеченные обслуживанием великого хапка власти, ее попросту не замечали. Чтобы отвязаться от постоянных просьб о помощи, правительство передало собираемые на территории «ЗАТО» налоги в местный бюджет. Надо ли объяснять, что было дальше? В «ЗАТО» л о м а у л и с ь компании, в о р о ч и в ш и е миллионами. Крох с их стола вполне хватало закрытым городам для безбедного существования, а фирмы экономили колоссальные деньги. Для примера, в Краснознаменске, небольшом подмосковном городке, за год появилось 136 предприятий с юридическим адресом в одном и том же общежитии. Другой пример, знаменитый Арзамас-16 предоставил налоговых льгот более чем на 30 миллиардов рублей.